Предварительные замечания об истории философии Относительно истории философии нам невольно приходит в голову мысль, что хотя она, разумеется, представляет большой интерес – Когда ее предмет рассматривается с достойной точки зрения, она, однако, все еще сохраняет свой интерес даже и в том случае, если понимают ее цель превратно. Может, пожалуй, даже казаться, что этот интерес возрастает в своем значении по мере того, как становится более превратным представление о философии и о том, что может дать для этого представления ее история, ибо преимущественно из истории философии черпают доказательства ничтожности этой науки. Следует признать справедливым требование, чтобы история какого бы то ни было предмета сообщала факты без предвзятости. Без стремления достичь осуществления частного интереса и частной цели. Но с этим требованием, представляющим собою общее место, мы далеко не продвинемся, ибо история предмета необходимо связана теснейшим образом с представлением, которое составляют себе о нем». Уже то, что мы считаем важным и целесообразным для истории этого предмета, определяется, соответственно, представлению, составляемому нами о нем, а связь между совершающимся и целью влечет за собою выбор подлежащих обсуждению событий а также определенный способ их понимания и определенные точки зрения, с которых они рассматриваются. Таким образом, может случиться, что, смотря по представлению, которое составляют себе, например, о том, что такое государство, читатель как раз не найдет в политической истории страны ничего из того, что он в ней ищет. Еще больше это может иметь место в истории философии, и можно указать такие изложения этой истории, в которых найдем все, но только не то, что мы считаем философией. В историях других наук представление об их предмете, по крайней мере в главных его чертах, вполне ясно. Мы знаем, что этим предметом является определенная страна, определенный народ или человеческий род вообще, или определенная наука, математика, физика и так далее, или определенное искусство, например, живопись и так далее. Но наука философии обладает той отличительной чертой или, если угодно, ей присущ тот недостаток по сравнению с другими науками, что сразу же имеют место различные воззрения относительно ее понятия, относительно того, что она должна и может давать. Если это первая предпосылка – представление о предмете философии оказывается шаткой, то и сама история вообще необходимо окажется чем-то шатким и лишь постольку сделается устойчивой и крепкой, поскольку она будет иметь в своей предпосылкой определенное представление, но в таком случае – Она при сравнении представления, лежащего в ее основании, с другими представлениями на тот же предмет легко может навлечь на себя упрек в односторонности. Но указанное невыгодное положение истории философии касается только внешней ее стороны. С этим связан, однако, другой, более глубокий недостаток. Если существуют различные понятия о науке философии, то только истинное понятие делает для нас возможным понимание произведений тех философов, которые философствовали, исходя из последнего. Ибо по отношению к мыслям и в особенности к спекулятивным мыслям понимать – означает нечто совершенно другое, чем лишь улавливать грамматический смысл слов. Здесь «понимать» не может означать воспринимать их в себя и все же давать им проникнуть лишь до области представления. Можно поэтому быть знакомым с утверждениями, положениями или, если угодно, мнениями философов. Можно потратить много труда, чтобы ознакомиться с основаниями этих мнений и дальнейшей разработкой их, и при всех этих стараниях не достигнуть главного, а именно понимания рассматриваемых положений. Нет поэтому недостатка в многотомных и, если угодно, ученых историях философии, в которых нет познания самого предмета, на изучение которого положено в них столько труда. Авторов таких историй можно сравнить с животными – прослушавшими все звуки музыкального произведения, но до чувства которых не дошло только одно — гармония этих звуков. По отношению к философии, более чем по отношению к какой-либо другой науке, указанное обстоятельство делает необходимым предпослать ей «введение», И в нем правильно определить сначала предмет, история которого будет излагаться, ибо каким образом начать обсуждать предмет, название которого нам, правда, привычно, но о котором мы еще не знаем, что он собой представляет. При таком способе обращаться с историей философии мы не могли бы руководствоваться ничем иным, как только стремлением отыскивать и вводить в состав этой истории все то, чему где-либо и когда-либо давалось название философии. Но на самом деле, если мы желаем установить понятие философии не произвольно, а научно, то такое исследование превращается в самое науку философии. Ибо своеобразная черта этой науки состоит в том, что в ней ее понятие лишь по-видимому составляет начало, а на самом деле лишь все рассмотрение этой науки есть доказательство и, можно даже сказать, само нахождение этого понятия. Понятие есть по существу результат – такого рассмотрения. В нашем введении поэтому тоже приходится предполагать известным понятие науки философии, предмета ее истории. Но в целом, вместе с тем, мы должны сказать об этом введении которое должно иметь дело лишь с историей и философией, то же самое, что мы только что сказали о самой философии. То, что может быть сказано в этом введении, представляет собою не только то, что должно быть установлено заранее, а скорее то, что может быть оправдано и доказано изложением самой истории». Лишь потому эти предварительные объяснения не могут быть отнесены к разряду произвольных предпосылок. Поместить же в начале эти объяснения, которые по своему оправданию представляют собою по существу результат, можно лишь с той выгодой, какую вообще может иметь помещенный в самом начале перечень наиболее общего содержания данной науки. Они должны служить к тому, чтобы отклонить много вопросов и требований, которые, следуя обычным предрассудкам, можно было бы предъявлять к такого рода истории.